Глава тридцать шестая В столовой горели свечи, дюжина три. Или четыре. Свечи украшали огромную люстру, которая, казалось, парила в воздухе, потому что темнота скрывала цепи. Свечи отражались в столовом серебре и хрустале. Они поднимались из сложных цветочных композиций и слегка чадили. Стало душновато. «Доброго вечера!» Поздоровалась я с Ирмой, которая к ужину переоделась. Платье цвета «Малахита». Жемчуг. Лайма была в лиловом. Темный чернильный оттенок подчеркивал общую ее бледность, придавая ей какой-то болезненный оттенок. А уж в массивном опаловом ожерелье, обвившем шею, было что-то от ошейника. Дорогого, но все же. Сауля в белом. Жертве белые к лицу, а вот Сауля не слишком идет. Ее кожа в свете свечей выглядит рыхлой, Нездоровый, а вот волосы словно потускнели. Да и фасон на редкость нелепый. Эти присборенные рукава, округлый, какой-то девичий вырез, расшитый мелким речным жемчугом. Складка под грудью, будто нарочно придающая платью объем. В таком удобно прятать растущий живот и... Жених и невеста. И пусть невеста далека от идеала, но... «Это ведь ничего не значит. Если Сауле беременна, то...» «Я уколола себя булавкой, прогоняя лишние мысли. Беременна или нет, это не имеет значения. Это, если разобраться, ее личное дело. И, быть может, рыжего, но никак не мое. Я, между прочим, замужем пока еще. И все-таки...» Эйта Ирма склонилась к любовнику, который, к слову, выглядел несколько потрепанным. «Некоторые особы поразительно наивны. Я еще могу понять, почему они вообще заказывают поддельные драгоценности, настоящие не всем по карману, но нужно же меру знать. Розовых алмазов подобного размера попросту не существует. А мне нравится. Я погладила камень» заодно посылая легкий импульс, который исчез в бездонной его глубине. «Красивенько получилось. Мар, тебе нравится?» «Очень. Я, наверное, себе еще и бусики сделаю. Я позволила Мару усадить меня. К слову, место за столом сместилось, и теперь я удостоилась высокой чести сидеть по правую руку супруга». Лайма приподняла бровь. Сауля пьяновато икнула. «Кажется, она вообще плохо понимала, где находятся». «Такие, знаете, чтобы камушек, а потом жемчужинка. и еще камушек. Я такие в одном каталоге видела, только там камушки были белыми. Белые, как по мне, совсем некрасиво, а розовенькие – это мило, подевичьи». Эйта Ирма подняла глаза к потолку. «Я тоже». «Ничего, то есть ничего не видно». «Если люстра, объятая огнем, это по-своему красиво, то вот выше ее тьма кромешная». «Объясните ей кто-нибудь, что это нельзя носить!» «Дорогая!» — подал голос Йоргис. «Редкий случай, но все же ты ошибаешься. Камень настоящий». «Что?» «Я разбираюсь в камнях. Позволите?» Не дожидаясь разрешения, он поднялся. Обошел имара явно заинтересованного происходящим, и меня. Развернул стол, причем сделал это, учитывая вес здешней мебели, как-то чересчур уж легко. Он наклонился к самому моему лицу, заглянул в глаза, подмигнул даже, и, подцепив цепочку мизинцем, приподнял. Платина и сапфиры, небольшие, но крупные камни смотрелись бы через чересчур вычурно». Плетение интересное, хотя несколько вышедшее из моды. Да, сейчас предпочитают делать цепочки попроще. Говорят, в простоте стиль. Но на самом деле это куда как менее трудоемко. Что? Моя матушка происходила из рода простого. Ее родители довольно известные в узких кругах ювелиры. Ты не говорил. Уже усвоил, что о некоторых фактах своей биографии стоит помалкивать. Камень лег на палец Юргиса. У нас до сих пор многие слишком уж озабочены чистотой крови. Искры силы, сорвавшаяся с пальца, исчезла в камне. Даже так. Это ты ошибаешься, дорогой, сквозь зубы произнесла Эйта Ирма. Камни подобного размера около восьмидесяти карат, верно. К сожалению, «Я не настолько талантлив, как мой дед, а потому точно не определю. Но не менее восьмидесяти. Агранка удачно для ваших целей». «Камень отпустили». «А стоимость?» Юргес пожал плечами. «В зависимости от того, сколько будет денег у тех, кто пожелает купить». На последнем аукционе розовый алмаз в 53 карата ушел за полтора миллиона крон. И было это, если не ошибаюсь, около ста лет тому. Сейчас он хранится в королевской сокровищнице и, по мнению моего деда, изрядно прибавил в стоимости. Розовые алмазы и вправду редкость. Вот как-то неуютно мне стало под взглядом Эйты Ирмы. Йоргис же развернул меня к столу и, коснувшись кончиками пальцев затылка, призадумчиво произнес... «Вы слишком беспечны, будьте осторожней». «Постараюсь». Ответом мне был рассеянный кивок. «И откуда камешек?» Поинтересовалась Лайма, сжимая вилку так, будто она примеривалась, как половчее воткнуть ее в меня. «Брат дал поносить. Он, наверное, очень вас любит». «Очень». Что странно, учитывая и вашу разницу в возрасте и происхождение. Вилка воткнулась в тонкий ломтик ветчины, что заставило Эйту Ирму поморщиться. Все же супруги ее сына были далеки от совершенства. Не боитесь, что его свадьба испортит такие идеальные отношения? Если испортит, значит, не такие идеальные. Я смотрела на еду. Паштеты. Горячий салат с кунжутным семенем и запеченной свеклой. Печень, тушёная в белом вине. Розовая ветчина, которую медленно сосредоточенно обгрызала лайма. Ветчину, пожалуй, можно попробовать. Подсыпать что-либо в мясо затруднительно. А вот паштеты или еще грибы в сливочном соусе. Перепелки, запеченные в хрустящие корочки. Нет. «Мне придется обойтись чем-то попроще. Яйца пашот? С другой стороны, не стали бы они травить всю еду. Это, по меньшей мере, нерационально. Да и не отравы надо ждать. Отрава – это пошлость, которую при расследовании могут и обнаружить. И тогда некрасиво получится. Нет, думаю, дело в сонном зелье. А оно...» Все известные мне сонные травы обладали характерным вкусом. «Попробуй». Мар наполнил мой кубок. «Вино с травами». «Спасибо. Не хочу. Оно сладкое. Уверена в этом». «У меня от вина голова болеть начинает». Произнесла я капризно, чем заслужила долгий внимательный взгляд. Его я выдержала и неловко пожала плечами. «В последнее время». «Работаешь много». «Приходится». «Что еще делать, с сиротинушки?» Отозвалась Сауля, выныривая из своего полусна. «Как иначе заработать на бусике с камушками?» «Сауля, постарайся вести себя прилично». «К слову, тема нынешняя мне категорически не нравилась. А где твой сын и тот, рыжий, который секретарь?» Голос все-таки слегка дрогнул, и это не осталось незамеченным. «Партнер», – мягко поправил Мар, правда, слегка поморщившись. «Ага, и еще секретарь, и верная собачонка, Гав гав. Не обольщайся, детонька, он тебе сколь угодно может хвостом вилять. Но Марик прикажет и разом отхватит руку, или две». Сауля перегнулась через стол, чтобы подвинуть к себе блюдо с грибами. Сунула в него ложку и, вытащив, облизала. Это невыносимо. Эйта Ирма прижала руку к колбу. Она это нарочно. А то... Сауля, Мара отвел взгляд от меня и от камня. Что? Выйди из-за стола и будь добра, когда в следующий раз решишь испортить всем настроение, подумай. Это ты подумай, братик, когда в следующий раз... Решишь загрести жар чужими руками. Я ведь не только полезный ресурс, но и человек. Сауля отправила в рот еще ложку грибов, икнула и закусила ломтем хлеба. Взяла еще один, кинула ветчины, сыра и только затем поднялась. «Я, конечно, понимаю, что для тебя, кроме себя самого, людей не существует, но постарался бы ты не быть такой сволочью». Глядишь, и жить стало бы проще. Ха ты, мелкая, в следующий раз не хлопай ушами. Пять он всегда тебе напоет. О чудесном. Наобещает обещает три короба. И будет обещать, пока не получит нужного. Потом же...» Сауля выразительно провела пальцем по горлу. «Сауля!» «Спроси у него. Спроси, что случилось с Эленой Ригис. И при чем здесь твой рыжий?» Понятия не имею, кто такая Елена Ригис. Рыжий, он совсем даже не мой и близко не мой. Просто симпатичен. Может же мне быть симпатичен человек? Единственный, к слову, более-менее вменяемый в этом доме. И начинаю подозревать на острове тоже. Заткнись. Мар поднялся. Он медленно ступал. Осторожно, будто крадучись. И появилось во всем его облике что-то до того хищное, что я подвинула к себе нож. Пусть туповатый, из мягкого столового серебра, но все защита. Сауля икнула и, прикрыв рот ладонью, неискренне сказала. «Ой, кажется, я проболталась. Ну ничего, братец, ты ведь найдешь, что соврать. Ты всегда находишь, что соврать». Она сделала шаг назад. И, едва не запнувшись о стул, покачнулась. «К слову, а твоя жена знает, что ты ублюдок? В прямом смысле слова. Не знает. Никто не знает. Тот-то будет скандал, если...» «Вон!» Мар произнес это тихо. Но Лайма судорожно сжала вилку, а Эйта Ирма прикрыла глаза. Лишь Юргис сделал вид, что ничего-то не происходит. Сауля ушла. «Интересно, если я предложу ей убраться с острова, что она ответит? Пошлет подальше? Пьяненько рассмеется? Или доложит брату?» «Подозреваю, что доложит. Проклятие. Надо было строить крупных големов. Пусть спрятать их сложнее, но хотя бы с командой проблем не возникло бы. А теперь как?» «К слову, мне тоже интересно, где Йонас». Лайма нарушила затянувшееся молчание, и все словно бы выдохнули. «Мне все равно интересно, кто такая Елена Ригис». «Я видела их с тем невозможным человеком, которого ты при себе держишь». Губы Эйты Ирмы недовольно дернулись. «У мальчика очередной приступ. Он совершенно невменяем. Я пыталась увести его, но, к сожалению, Йонас отказался уходить». «А твой секретарь...» — это слово она практически выплюнула. «Потребовал, чтобы я ушла. Боги, Мар, я ведь предупреждала тебя, что мальчик нестабилен, ему нужны специальный уход, покой, забота в конце концов». Она говорила это, раздирая крохотную тушку перепелки и явно получая от процесса немалое удовольствие. А вместо этого его заставляют вновь обращаться к Силе. Это не останется без последствий. «Мама, я всего лишь обращаю твое внимание на то, что происходит за твоей спиной». Она отправила кусок мяса в рот и застыла. «Жуть!» «Ты могла бы обратить мое внимание до того, как началась гроза». Я переодевалась, а потом запамятовала. Это было сказано с легкой виноватой улыбкой. «Ты же понимаешь, дорогой, что в моем возрасте с памятью случается всякое». То есть Лайма отложила столовые приборы. «Мальчик сейчас там?» Она указала пальцем куда-то в стену. Вернее, за стену. Туда, где выл ветер, выворачивая руки деревьям. Где ярилось море, и в принципе было несколько неуютно. Понятия не имею. Эйту Ирму, кажется, куда сильнее волновала перепелка, нежели судьба собственного внука. Они были так заняты и так грубы. Вполне возможно, конечно, что они вернулись. Но я также допускаю мысль, что им пришлось искать убежище в ином месте. Мне кажется, или они добавили чеснок. Знают же, что я не переношу чеснок. Дорогой... «А ты что думаешь?» «Чеснок — это плохо», — покорно отозвался Юргис. Правда, голос его звучал как-то отстраненно. И смотрел он не на любовницу, а на дверь, за которой скрылась Сауля. «Мама, успокойся, дорогой. При всем моем непонимании твоего желания окружить себя личностями низкого происхождения, Эйта Ирма подцепила вилкой кусок золотистой кожицы». Поднесла к носу и замерла. «Я вынуждена признать, что твой секретарь – неплохой маг. Он справится с такой мелочью, как щит от ветра. А до деревни всего-то пара миль. Через лес!» – сухо произнесла Лайма. «Полем чуть дольше. Они молоды. Доберутся». Марс грохотом отодвинул стул. «Дорогой, тебе стоит принимать успокоительные капли». Ты стал слишком эмоционален? Да, определенно дикий чеснок. Вот невероятно. Ищешь прислугу, платишь ей деньги, а взамен что? Вопиющая неблагодарность. Или это просто неспособность низкородных удержать хоть какую-то маломальски серьезную информацию в голове? Вы знаете, Королевская Академия проводила исследование. Мой хороший друг рассказывал. Так вот... Им удалось выявить статистически значимые отличия... «Спасибо, я сыт». «Между интеллектом чистокровных эйтов и тех, в ком кровь сильно разбавлена». «Или и вовсе пуста. Да, теперь я в это охотно верю». «Чеснок. Надо же было додуматься. А вот теперь она несколько переиграла». «Эгли. Проигнорировать протянутую руку я бы могла, но не стала».